1977таллин новый год вероятно у каждого в жизни есть свой звездный год у меня таким был 1977 Знатоки нумерологии утверждают, что ключевые события в жизни человека происходят каждые 12 лет и как-то связывают это со знаками зодиака Не знаю, но мне в тот год действительно было 24, и как я только недавно заметил, все цифры этого года в сумме тоже давали 24 Наверное, с возрастом становишься мистиком, тогда я об этом Не задумывался. Я встретил Новый год в Таллине в компании наших московских и таллинских друзей. Нас было человек пять-шесть, и мы приехали отмечать праздник к Люде Грюнберг, жене политзаключенного Сергея Солдатова, отбывавшего за антисоветскую деятельность шестилетний срок в мордовских лагерях. Таллин — волшебный город, особенно в новогоднюю ночь. Мы гуляли всей компанией до утра. Мягкие пушистые снежинки Падали в бокалы с шампанским Которые мы пили прямо на улице Как и многие другие Старинный город с древними стенами И внушительными башнями Смотрел на нас дружелюбно Мы валяли дурака Играли в снежки Катались с ледяных горок Когда Гуля Романова подвернула ногу Мы все пошли домой А на следующий день уже садились В поезд до Москвы Нога у нашей подруги разболелась, и в Москве от вагона до такси мы везли ее на тележке, взятой у насильщика. В тот же день мне позвонил Алик Гинзбург, и мы договорились встретиться завтра утром, чтобы обсудить предполагаемую мою поездку в Сибирь к нескольким политсыльным. Идея эта возникла у Алика еще в конце прошлого года, и я согласился поехать с миссией фонда помощи полит. Заключенным. Беляевский треугольник. 4 января в 10 утра я уже звонил в дверь квартиры Гинзбургов на улице Волгина в микрорайоне Беляева на юго-западе Москвы. Звонить пришлось долго, никто не открывал. Наконец я уловил за дверью какой-то шум. Затем раздался нарочито громкий голос Арины, жены Алика. «А почему вы не разрешаете мне открыть дверь?» Я кубарем скатился с лестницы. «Ясно? У Гинзбургов обыск. Надо было всех предупредить. Я бросился к ближайшему телефону автомату. Он съел двухкопеечную монетку, но работать отказался». Я побежал через дорогу к другой будке. Телефон, к счастью, работал. У Орлова к телефону никто не подходил. У Григоренко телефон вовсе не отвечал. Наконец мне удалось дозвониться до Татьяны Михайловны Великановой, но сказать ничего не удалось. После первых же моих слов связь прервалась. Монеток больше не было, пальцы на морозе закоченели, и я решил пойти к Орлову, благо жило в двух шагах. «Возможно, у него просто отключен телефон», — решил я. Юрий Федорович Орлов жил со своей женой Ириной Валитовой, маленькой и очень энергичной женщиной лет 30, в двухкомнатной квартире на первом этаже в обычной пятиэтажной панельной хрущевке. От Гинзбургов это было минутах в пяти ходьбы. Примерно столько же от них обоих было и до дома Валентина Турчина». Среди московских диссидентов это место называлось Беляевским треугольником, хотя до поры до времени там никто бесследно не исчезал. Я позвонил в квартиру, потом увидел, что дверь приоткрыта, и, подивившись рассеянности хозяев, толкнул ее и вошел в прихожую. На встречу мне вышел незнакомый человек, лицо которого я в полумраке прихожей не разглядел. Вежливо, осведомившись, не к Орлову ли я, он предложил пройти, а сам пошел закрывать за мной дверь. Я прошел. Квартира была полна незнакомых людей, и среди них вдруг появилась Ира, всплеснувшая руками: «А, Саша, это вы, заходите, видите, что у нас тут делается? У Орлова тоже.» Шел обыск. С тоской я подумал, что сейчас заберут записную книжку, и мне придется доставать из заначки дубликаты, и снова все переписывать. Решив ее спрятать, я ринулся было в туалет, но был перехвачен доблестными оперативниками и тщательно обыскан. Записную книжку изъяли. Меня всю не оставляла идея предупредить об обысках остальных. И я засобирался уходить, однако не тут-то было. Руководивший обыском старший следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Александр Иванович Тихонов велел никого из квартиры не выпускать. Мошеловка захлопнулась. «Ну что ж», — подумал я, — «предупредить никого невозможно. Будем получать удовольствие от события. В конце концов, мне повезло. Я попал на обыск к самому Юрию Орлову. В те времена среди диссидентов считалось делом чести прийти на обыск к друзьям и поддерживать их в почти неизбежной склоке со следователями и операми. Однако в квартиру не всегда впускали. Уже часа через два к Орлову начали приходить узнавшие обо всем друзья, но у дверей их встречал специально выставленный милиционер, который тупо повторял, что входить... нельзя. Я был единственным гостем на этом празднике. Обстановка на обыске сложилась напряженная. Дверь в квартиру была открыта не по рассеянности хозяев, как я подумал сначала. Она была выломана по приказу следователя, поскольку в квартиру их не пускали. На взлом ушло минут пятнадцать, за которые Юрий Федорович и Ира смогли хоть как-то подготовиться к визиту ненужных гостей. Сломанная дверь задавала тон всему обыску, который длился до позднего вечера. Подошедшие на обыск друзья кричали в форточку слова приветствия, рассказывали, что обыски идут еще в трех домах у Алика Гинзбурга, его матери Людмилы Ильинишны и у Людмилы Алексеевой. А Опера то пытались отогнать на улице наших друзей от окон, то закрывали форточку, после чего Ира устраивала им форменный скандал из-за того, что ей нечем дышать и вообще нифига здесь командовать. И форточку снова открывали. «Следователь Тихонов в отместку не разрешал Ире сходить в магазин за продуктами, и мы довольствовались тем, что есть в доме, пили чай с печеньем и какими-то конфетами. Юрий Федорович, человек на редкость уравновешенный и доброжелательный, говорил, «Ирочка, а может, мы и им чаю нальем? Все-таки без еды целый день?» На что бойкая Ира отвечала весело и громко, чтобы было слышно во всех комнатах «Еще чего! Обойдутся! Им это полезно! Посмотри, какие ряжки себя отрастили!» Проводивший обыск сотрудники прокуратуры, действительно были весьма упитанными, кроме разве что самого Тихонова, человека халеного, жалчного и явно чем-то недовольного. Они все кривились, но молча выслушивали Ирины эскапады, делая вид, что они профессионалы столь высокого класса, что им на эти мелочи реагировать не пристало. Ира, между тем, отрывалась как могла. В какой-то момент один из оперативников решил обыскать люстру, висевшую в гостиной почти над самым роялем, прощальным подарком уехавшего на запад Андрея Альмальрика. Сдвигать подаренный рояль в сторону Ира категорически запретила, заявив, что инструмент сразу расстроится, и Тихонову придется настраивать его за свой счет. Тихонову эта идея не понравилась. Притащили с кухни стул, и самый молодой оперативник только собрался было на него залезть, как Ира закричала на него, что «нечего пачкать приличный стул своими грязными чекистскими подошвами». Оперативник попросил какую-нибудь газету, однако советских газет в этом доме не держали, а иностранные уже были изъяты в качестве вещественных доказательств антисоветской деятельности Орлова. В какой-нибудь тряпке им тоже было отказано. Следователи маялись, послали самого молодого в киоск за газетой, и в конце концов Опер, аккуратно постелив свежую газетку, забрался на стул и загнувшись при этом вопросительным знаком. В такой неудобной позе он обыскал люстру, убедившись, что там не спрятаны ни валюта, ни самоздат, ни оружие. Да и как все это можно было бы упрятать? В самой обычной люстре. Ближе к вечеру мы включили радиоприемник и узнали из новостей Голос Америки, что у Гинзбурга во время обыска изъяли столовое серебро и подкинутую следователям валюту. Мы решили удвоить внимание, хотя и так с самого утра контролировали каждый свою территорию. Юрий Федорович кабинет, она же спальня, Ира гостиную, а я. Кухню, ванную и туалет. Обыски у Орлова и Гинзбурга еще шли, а западные радиостанции уже передавали эту информацию на весь мир. Следователи и оперативники слушали новости с вытянутыми лицами, не понимая, как это диссидентам удается так быстро распространять информацию, которую они, следователи, считают закрытой и не подлежащей распространению. Между тем терпение у них истощилось. Открытое прослушивание западных голосов в их присутствии они посчитали личным оскорблением и унижением их профессионального достоинства. Советскому народу было велено бояться, и все боялись, или, по крайней мере, делали вид, слушать западное радио открыто в присутствии следователей прокуратуры Это был вызов системе, и мириться с этим они не могли. Ира же на требование выключить приемник заявила, что она у себя дома и будет слушать то радио, которое ей заблагорассудится. Тихонов вызвал наряд милиции, чтобы те увезли Иру в участок. Менты приехали. Юрий Федорович и я сказали, что вслед за Ирой им придется увести и нас, ибо в этом случае мы будем вести себя точно так же. Тихонов подумал и пришел к выводу, что такой скандал ему брать на себя не стоит. «Милицейский наряд отпустили». Около десяти вечера обыск закончился. Юрию Федоровичу оставили повестку в прокуратуру Москвы на следующий день. Формально его вызывали как свидетеля по делу номер 46012-18, которое тянулось с 1976 года и было известно как «Дело хроники текущих событий». Как только следователи и оперативники покинули дом, в квартиру валилась толпа друзей и западных корреспондентов. Кто-то принес еды и вина, за общим ужином обменивались впечатлениями и обсуждали дальнейшие действия. Было решено провести на следующий день пресс-конференцию для западных журналистов. Между тем обыск у Гинзбургов все еще шел. Он закончился только около четырех часов утра. Валюту им действительно подкинули. Когда начался обыск, Алика дома не было. Он ехал из Старусы, чтобы быть дома к десяти утра, как мы с ним и договаривались. Арина была в квартире одна с двумя маленькими детьми. ГБшники ввалились в дом и рассыпались по всей квартире. Проводивший обыск следователь Боровик открыл дверь в туалет и закрыл своим телом дверной проем, чтобы не видно было, что он там делает». Затем он открыл дверцы настенного шкафа и достал оттуда зеленую пачку — 400 долларов. Настенный шкаф в протоколе обыска назвали «тайником». Дальше во время обыска Боровик сам уже ничего не искал, а только записывал в протокол свое главное задание он выполнил. Через полчаса после начала обыска в квартиру пришли Алига Гинзбург и Юрий Мнюх. Больше туда уже никого не впускали. В магазин за продуктами выходить не разрешали. Друзья приносили что-то для детей, клали под дверь и уходили. После этого следователь отворял дверь и отдавал хозяевам дома принесенные продукты. Помимо подкинутой валюты и различных документов, у Гинзбургов забрали на обыске 4700 рублей, принадлежащих фонду помощи политзаключенным. Тогда это было по черному курсу около 1200 долларов – и 300 рублей отдельно лежащих их собственных денег. После ухода следователей в квартире осталось на жизнь 38 копеек. Обыск Людмилы Алексеевой закончился в тот же день в семь вечера. Во время обыска к ней пришли и остались до его окончания Лидия Воронина и Толя Щаранский. Когда обыск подходил к концу, Ворониной предъявили постановление об обыске у нее дома и увезли на машине. Щаранского в машину не пустили, как он туда не рвался. Обыск продолжался недолго, до часа ночи. В это время к Ворониной, как бы случайно, заглянул Володя Слепак, еврейский активист, человек серьезный, но с хорошим чувством юмора. Он пришел с огромным чемоданом, и его, конечно, сразу впустили. Проводивший обыск следователь Пантюхин хищно ринулся на добычу в предвкушении большого оперативного успеха и открыл чемодан. Он был абсолютно пуст. Я остался ночевать у Орлова. На завтра предстоял большой день. Вечером я позвонил Петру Григорьевичу Григоренко, и мы договорились, что больше не будем тянуть с объявлением о создании рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Завтрашняя пресс-конференция группы «Хельсинки» — самый удачный случай для такого объявления. Это будет ответ московской хельсинской группы на репрессии против нее. Друзья постепенно разошлись, договорившись встретиться здесь утром. За окном стояла облепленная снегом Волга с ГБшниками. Им предстояло дежурить здесь всю ночь. Юрий Федорович писал в своей комнате проект завтрашнего пресс-релиза группы «Хельсинки». Я потушил в гостиной свет, лег на диван, не раздеваясь, и мгновенно уснул.